Глава 33 Возле ратуши дежурили двое мушкетеров. Увидев приближающихся, они насторожились, но, узнав специального констебля, расслабились. Отдав честь Руду, стражи потеряли к нему интерес. Мьёль спрыгнул с плеча Яна и принялся тщательно обнюхивать площадь. Барт пару раз его окликнул, но кот не обратил на это никакого внимания. «Оставь его!» предложил Дэйонг. «Не маленький, не потеряется». Рут стал спиной к лестнице ратуши и медленно двинулся вперед, то и дело переводя взгляд внимательных глаз с одной стороны улицы на другую. «Что ты думаешь здесь обнаружить ночью?» спросил идущий рядом Ян. «Хоть что-нибудь, что может нам помочь», пробормотал констебль. «Или ты предлагаешь пойти домой и лечь спать?» «Нет, конечно», смутился Барт. Они пересекли всю площадь и пошли по широкой улице, ведущей к портовому кварталу. Руд прекрасно знал, где живет Сальваторе Динери, и уверенно шагал вперед. Янс именил за ним, вертя головой налево и направо. «Мьё ли, нигде не видно», – обеспокоенно проговорил он. «Не потеряется», – уверенно повторил Рут. Они дошли почти до самой границы центрального квартала и остановились перед двухэтажным домом. Он совершенно не выделялся на фоне остальных домов, не был украшен ни фонтанами, ни статуями, не окружен цветущим парком. Самый обычный дом среднезажиточного Эйгдамца на манер того, где жила семья Вандервиттеликов. «Здесь живет Динери?» – удивился Ян. «Угу», – кивнул Рут. Развернулся и двинулся в обратном направлении, все так же внимательно изучая темную дорогу, деревья и осматривая каждый дом. «Мы не зайдем?» «Нет, по крайней мере, не сейчас». Они медленно шли в сторону городской площади, когда в траве что-то зашуршало. Ян напрягся и облегченно выдохнул, увидев рыжую макушку мёля «Мяу!» — твердо произнес кот. «Что такое?» — поинтересовался Рут. «Говорит, здесь колдун напал на господина Динери», ошарашенно сказал Барт. «Мяу! Мяу! Мяу!» Похоже, он использовал тоже заклинание, что и... Ян замялся, что и на нас. То, которое подавляет волю. А потом заставил Динери идти, куда ему нужно, предположил Рут, глядя на кота. Кот мотнул головой. Мяу. Говорит, заставил сесть в карету. М -м, тоже мне разница, буркнул Констебль и снова повернулся к Мьолю. «Ты можешь проследить направление?» Мьёль самодовольно мяукнул и побежал в сторону портового квартала. «Сказал, что может», — перевёл я. «Мог бы не пояснять», — улыбнулся Рут, побежав следом. Они спустились по лестнице и оказались в самых дебрях портового квартала. Освещения здесь не было и идти приходилось практически на ощупь. «Чёрт!» «Будто проклято это грязное место», — ругался Де Йонг, наступая не то в помои, не то во что-то похуже. Они прошли мимо ветхих, натыканных друг на друга хибар и вышли на причал, где от месяца и многочисленных звезд было куда больше света. «Прям романтическая прогулка под ночным небом», — подняв голову, усмехнулся руд «Мяу!» — крикнул бегущий впереди кот. «Просит не отвлекаться», — пояснил Барт. Миновав доки и склады, кот вновь юркнул в темный переулок, на этот раз ненадолго. Вскоре месяц вновь осветил дорогу, а Мьёль остановился метрах в пятидесяти от полуразрушенного и подгнившего дока. «Где это мы?» – удивился Ян. «В старых доках, пояснил Рут. «Как я слышал, их уже лет десять не используют. Было проще построить и оборудовать новые, чем пытаться довести до ума это наследие предков. «Они здесь?» — он посмотрел на кота. Мьёль одобрительно кивнул. «Сколько?» «Мяу! Мяу-мяу! Мяу!» Рут вопросительно взглянул на Барда. «Похоже, что трое. Как я понял...» — на мгновение задумался Ян. «Господин Патрик и господин Динери точно там, внутри». «А колдун?» — нахмурился констебль. «И он там». Но из-за того, что вокруг все пропитано его жаждой, точное местоположение Мьёль сказать не может. «Ясно», — серьезно кивнул Де Йонг и погрузился в размышления. «Что будем делать, Рут? Нападем?» «Очень рискованно», — покачал головой его друг. «Один на один против колдуна я совершенно бесполезен, да и вообще не уверен, что в городе найдется хоть кто-то, кто сможет выставить против него». Остается только следить и издали. Но ведь с господином Динери может случиться беда, возмутился Ян. Может. А что прикажешь делать? Ты говорил, что отправил весточку с Когда они прибудут? Не знаю, развел руками Барт. Рут поднял голову к звездному небу. Он крепко сжал зубы а затем резко сплюнул. Повернувшись спиной к товарищу, констебль сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Мяу!» — взволнованно произнес кот. «Обойдусь без твоих утешений!» Не оборачиваясь, махнул рукой Де Йонг. «Нет, Рут, это...» Ян сдавленно хрипанул, не успев закончить фразу. Рут резко дернулся, пытаясь развернуться, но замер на середине пути. Ему было знакомо это чувство. Ничтожное осознание того, что ты — гость в своем теле. Ни один член, ни одна мышца не подвластны тебе, но, в отличие от прошлого раза, сейчас все было куда хуже. Чужая жажда, растекающаяся по жилам, даже не позволила открыть рот, чтобы выругаться или хотя бы удивиться. Как оловянный солдатик в руках ребенка, Рут повернулся, направляемый колдуном. Человек в черном балахоне стоял метрах в двадцати от них. Молча развернувшись, он зашагал в сторону полуразрушенного дока. Обе его жертвы, перебирая одеревеневшими ногами, последовали за своим пленителем». Это место напоминало кучу мусора, окруженную чем-то некогда называвшимися стенами и накрытую отлично вентилируемой крышей с видом на звездное небо. В центре помещения хлама было больше. Островки условной чистоты можно было обнаружить только с краю. На одном из таких островков горело три свечи, а на стене рядом висел подвешенный на крюк за связанные руки господин Динери. Если бы Ян мог издавать звуки... Он непременно бы ахнул, настолько ужасно был вид градоначальника Эгдама. Одежда Сальватора была изрезана и заляпана запекшейся кровью, лицо распухло. Его мучитель стоял рядом, улыбаясь и поигрывая ножом. Патрик Хюльд тоже был в крови, но, в отличие от Динери, в чужой. Едва колдун вошел, ведя своих пленников, сын бывшего мэра Льерисау повернулся к ним. Увидев Яна, он подбежал к нему и поднял голову юноши за подбородок. «Ха -ха, "Кого я вижу? Ян Вандерветтлик!" -э восторженно воскликнул Патрик. "Хорошо, что вы пришли. Отпусти их, Грегор". Из-за глубокого капюшона барт не видел лица колдуна, но был уверен, что в тот момент его исказила гримаса жуткого неудовольствия. Правда, секунды позже Жажда, поддерживающая Яна, все же покинула молодое тело, и Барт трепещущей куклы упал на грязный пол. Рядом рухнул и Рут. «Прошу прощения за недружелюбный прием!» Патрик помог Барду встать и даже отряхнуть камзол, после чего вернулся на прежнее место рядом со своей жертвой. «Сами понимаете, чужой город, мало ли кто может войти!» «То есть мы тебя не смущаем?» кряхтя поднялся на ноги Констебль. «Ну, а чего же вам меня смущать?» искренне удивился Патрик. «У нас же общий враг! Вот этот мерзавец!» Фюльт с размаху полоснул ножом по груди Диннери. Мэр Эйгдама не издал ни звука. Сознание и силы давно покинули его изувеченное тело. «Что вы делаете?» воскликнул Ян и подался вперед, но крепкая рука Констебля остановила его. Повернувшись, Барт увидел пылающие гневом глаза своего друга. «Его вина еще не доказана», — процедил Рут. «И что же?» — изумленно спросил Хюльт. «Ведь все мы прекрасно знаем, что это он подсылал убийц к вашему мэру и...» Он замолчал и стиснул зубы, а на глазах молодого человека сверкнули слезы. «И к моему отцу!» — тихо закончил Патрик. «Пока нет прямых доказательств, нельзя выносить приговор», твердо произнес Да Йонг. «Это нарушает законы всех кантонов Лудестии». «Плевал я на законы!» — воскликнул Хюльт. «Месть! Вот мой главный закон!» И он снова полоснул безжизненное тело. «Кровная месть давно запрещена в этой стране!» — повысил голос Рут. «И что?» — надменно хмыкнул Патрик. «Меня кто-то остановит!» Констебль ничего не ответил. Вместо него Ян сделал шаг вперед и тихо пролепетал. «Господин Патрик, а вдруг вы ошибаетесь? Вдруг господин Динери невиновен ни в смерти господина Арона Ван Мейера, ни в смерти вашего отца?» Молодой человек захлопал глазами, обескураженно глядя на Барда. «Как невиновен? О чем вы говорите, Ян? Кто же тогда, если не он? Ну, кто?» «Я... я не знаю», — опустил глаза Барт. Хюльт скривился и досадливо сплюнул на пол. «Поверить не могу, что вы защищаете это чудовище!» «Мы его не защищаем», — медленно произнес Рут. «Мы просто чтим законы и предотвращаем самосуд». «Ничего у вас не выйдет», — бросил Патрик. «Раз вы не со мной, значит...» «Значит, против меня, и в таком случае вам не уйти отсюда живыми, Грегор!» По команде своего нанимателя колдун взметнул правую руку, растопырив пальцы будто когти. давитая мерзкая жажда в мгновение ока окутала тело Яна. Тщетно он пытался остановиться, когда поворачивался к своему другу. Впустую пытался кричать, зря осилился подчинить себе свои же руки, никогда они тянулись к шее констебля. Никогда не сжимались на его горле. «Браво, Грегор!» — радостно хлопал в ладоши Хюльт. «Правильно! Пусть, пусть он убьет своего друга, пусть страдает! А потом, потом мы покончим с ним!» Ян видел, как краснеет лицо Констебля. Чувствовал, как под его пальцами пульсируют вены, но ничего не мог поделать. Демонический смех обезумевшего человека звоном погребального колокола гремел в его ушах. Слезы бессилия хлынули из глаз молодого барда, но не остановить их, не даже всхлипнуть он уже не мог. По земле стремительно пронеслась крошечная фигура, что-то доброе, теплое и такое знакомое оттяготило плечо барда. «Кот?» — услышал он голос Хюльда. «Что он здесь делает?» Звуки слились в единый гул. Мир вокруг словно превратился в тягучую трясину, но от чего-то светлую и нежную, как утреннее небо. Короткий миг обернулся бесконечностью. Эх, вы", услышал Ян голос Мёли. С жалким клудунишкой вы справиться не можете. Позор на голову ваших предков. М- что здесь происходит? «Впрочем, другого от вас и не ожидал. Не обращал на него внимания кот. «Эх, что за идиоты! Поперли, сломя голову на свою погибель!» Голос зверя смягчился. «Но это... это у вас мне и нравится. Наше совместное путешествие пусть и было недолгим, но... Но я буду помнить его всю свою бесконечную жизнь». «Да о чем ты говоришь?» Вновь попытался докричаться до кота Барт. «Ян!» — резко оборвал Мюль. «Я не могу позволить вам погибнуть здесь. Считай это моей прихотью, но я помогу вам. Я открою для тебя твой природный дар. Ты сможешь использовать его не так, как в битве с Аграйном, по-настоящему. Но это заберет у меня слишком много сил. Слишком много». Тихо повторил кот, но тут же бодро добавил. «Я не смогу больше защищать ее. Я доверю ее вам. Цени это, Ян. Ты знаешь, я не особо жалую ваш род. До недавних пор совсем не жаловал, но теперь... Спасибо, Ян. Защити ее. Передавай ей привет» и передай Крашеному, что если заставит ее плакать, я найду способ вернуться, и тогда он пожалеет. Крашеному? Ян почти не понимал, о чем говорит его кот, но знал, Мьёль прощается. Твоему дружку, констеблю, хмыкнул кот. Мы еще увидимся, тихо спросил Барт. Мьёль не ответил. Внезапно мир вновь обрел свои черты он все так же сжимал шею Руда, однако теперь он знал, они спасутся. Напрягаясь изо всех сил, юноша смог скосить взгляд, чтобы в последний раз увидеть другого своего друга. Кот посмотрел ему в глаза, дернул лапой, оставив на щеке Барда заметную царапину, улыбнулся и... засиял. Яркий свет вскоре полностью скрыл фигуру Мьоли и через несколько мгновений заполнил всю комнату. Ян слышал, как недоуменно вопит Патрик Хюльт, как что-то бормочет колдун, как кряхтит руд, но не мог отвести взгляд от пульсирующего сияния. Оно все усиливалось и усиливалось, пока на него стало невозможно смотреть. Барт зажмурился и...